Глава 38. В стране грёз кругом суровый мир. На следующий день Кэрри возобновила поиски. Она отправилась в казино, но оказалось, что поступить в харистки так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смозливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой. К тому же, она убедилась, что театры обращают внимание только на внешность тех, кто ищет работу. Мнения же последних о своих сценических способностях никого не интересует. "Могу я видеть мистера Грея?" обратилась Кэрри к угрюмому швейцару, охранявшему в казино вход за кулисы. "Нет, он сейчас занят. А вы не скажете, когда я могла бы увидеть его?" «Он вам назначил прийти сегодня?» «Нет». «Тогда обратитесь к нему в канцелярию». «Боже мой», — вырвалось у Керри. «Где же находится его канцелярия?» Швейцар сообщил ей номер комнаты. Керри понимала, что сейчас идти туда не стоило, поскольку у мистера Грея всё равно там не было. Оставалось лишь употребить свободное время на дальнейшие поиски. Но везде повторялась одна и та же история. Мистер Дейли, например, принимал лишь тех, кто был в тот день назначен к нему на приём. Но Кэрри целый час прождала в грязной приёмной, прежде чем услышала об этом от методичного и равнодушного секретаря. Вам придётся написать ему и попросить принять вас. Кэрри ушла ни с чем. В театре Empire она наткнулась на уйму удивительно невнимательных и равнодушных людей. Повсюду пышная, мягкая мебель, роскошная отделка и неприступный тон. В лицее она попала в один из тех маленьких кабинетов, утопающих в коврах и укрытых портьерами, где сразу чувствуешь величие высидающей там особы. Здесь все были одинаково высокомерны, и кассир, и швейцар, и клерк, все одинаково кичились своими должностями. Нос, ну склонись теперь пониже, да-да, как можно ниже, рассказывай, что тебе надо. Говори быстро, отрывисто и без всякого там собственного достоинства. Если это нас не затруднит, мы так и быть посмотрим, что для тебя можно сделать. Такова была атмосфера в лицее, но так же относились к подобного рода просителям и все предприниматели города. Эти мелкие предприниматели чувствовали себя царьками в своих владениях. Кэрри устало поплелась домой, удручённая столь неудачным исходом своих попыток. Герст вот вечером выслушал все подробности её утомительных и бесплодных поисков. "Мне так и не удалось никого повидать", сказала она в заключении. "Я только ходила и ходила и дожидалась без конца". Герцвут молча глядел на Кэрри. "Очевидно, без знакомств никуда не проберёшься", с безутешным видом добавила она. Герцвут прекрасно видел все трудности её начинания, и всё же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Кэрри устала и огорчена, но это ничего. Теперь она отдохнёт. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи её переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет ещё день. И вот наступило завтра. И снова завтра, и ещё раз завтра. Наконец Керри удалось увидеть директора казино. Загляните к нам в начале будущей недели, сказал он. Возможно, у нас произойдут кое-какие перемены. Это был крупный мужчина, фронтаватый и ожиревший от чрезмерной еды. На женщину он смотрел так, как любитель бегов смотрит на породистых лошадей. Это молоденькая особа, хороша и изящна, она пригодится даже в том случае, если не имеет никакого опыта. Кстати, один из владельцев театра недавно выразил недовольство тем, что среди кордебалета что-то мало хорошеньких. Да, начало будущей недели оставалось ещё несколько дней. Между тем, первое число приближалось, а с ним и срок оплаты за квартиру. Кэри волновалась, как никогда раньше. Ты в самом деле ищешь работу, когда уходишь из дому? спросила она однажды утром Герствуда. Разумеется, ищу, обиженным тоном ответил тот, не слишком смущённый, впрочем, унизительностью подобного подозрения. Тебе бы следовало взять пока первое попавшееся место, сказала Анна, ведь скоро уже опять первое число. Керри была воплощённым отчаянием. Герствуд отложил газету и пошёл переодеваться. Да, конечно. Надо искать работу подумал он. Загляну-ка я на пивоваренный завод, может быть, там меня куда-нибудь пристроят. В крайнем случае придётся, пожалуй, пойти в буфетчике. Снова повторилось то же паломничество, какое он неоднократно совершал и раньше. Один или два не слишком вежливых отказа, и вся решимость Герствуда, вернее, вся его бравада исчезла. Всё это ни к чему, решил он. Я с таким же успехом могу идти домой. Теперь, когда деньги его были уже на исходе, Герствуд начал присматриваться к своей одежде и заметил, что даже его лучший костюм принимает довольно ветхий вид. Это очень огорчило его. Керри вернулась домой значительно позже Герствуда. — Я сегодня обошла несколько театров в Ариете, — уныло сказала она. — Надо иметь готовый репертуар. Без этого нигде не принимают. А я видел кое-кого из местных пивоваров, сказал Герстгут. Один из них обещал устроить мне неделю через 2-3. Видя, что Кэрри так расстроена, Герстгут считал нужным хоть ложью прикрыть свою праздность. Лень просила извинения у энергии. В понедельник Кэрри снова отправилась в казино. Разве я предлагал вам прийти сегодня? удивился директор, оглядывая стоящую перед ним просительницу. Вы сказали в начале будущей недели, ответила Кэрри, поражённая его словами. Вы когда-нибудь работали в театре? почти сурово спросил он. Кэрри откровенно призналась в своей неопытности. Директор ещё раз оглядел её, продолжая возиться с какими-то бумагами. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. "Приходите в театр завтра утром", сказал он. Сердце Кэрри подскочило от радости. "Хорошо", с трудом произнесла она и, повернувшись, направилась к двери. Она видела, что этот человек готов дать ей работу. Неужели он действительно примет её в труппу? О, Боже, возможно ли такое счастье? Грохот большого города, доносившийся сквозь открытые окна, сразу показался ей приятной музыкой. И словно в ответ на её мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Кэрри. Смотрите, приходите вовремя, довольно грубо сказал директор. Если опоздаете, останетесь за бортом. Кэри поспешила выйти из кабинета. Её радость была так велика, что теперь у неё пропало всякое желание упрекать Герствуда в безделье. У неё есть место. У неё есть место. Эти слова, ликующие песнью, раздавались в её ушах. От избытка восторга ей даже захотелось поскорее поделиться радостной вестью с Герствудом. Но по мере приближения к дому она всё больше и больше задумывалась над тем печальным обстоятельством, что она нашла работу в несколько недель, а он вот уже сколько месяцев околачивается без дела и ровно ничего не предпринимает. Почему он не хочет работать? Открыто задала на себе вопрос. Если я могла найти работу, то он подавно мог бы. В сущности, мне это далось без больших усилий. Она забывала о своей молодости и красоте. Охваченная восторженным настроением, она не учитывала препятствий, которые ставит на пути человека надвигающаяся старость. Таков увы всегда голос удачи. Всё же Кэрри не сумела сохранить свою тайну. Она старалась казаться спокойной и безразличной, но её притворство было слишком очевидно. Ну, — спросил Герствуд, заметив, что лицо Керри посветлело. «У меня есть место». «Вот как?» — произнёс Герствуд с явным облегчением. «Да». «А какое место?» — спросил Герствуд, которому сразу показалось, что теперь, наверное, и он найдёт что-нибудь хорошее. «Артистки кардебалета». «Это не в казино ли, как ты мне говорила?» «Да», — ответила Керри. Я завтра же начинаю репетировать. Кэрри была так рада, что охотно пустилась в подробные объяснения. А ты знаешь, сколько будешь получать? спросил через некоторое время Герствуд. Нет, мне не хотелось спрашивать, ответила Кэрри. Но они, кажется, платят долларов 12 или 14 в неделю. Да, я тоже так думаю, подтвердил Герствуд. В этот день тревога, нависавшая над маленькой квартиркой, несколько рассеялась, и это обстоятельство было ознаменовано вкусным обедом. Герст вышел побриться и вернулся с порядочным куском мяса для бифштекса. "Ну, завтра я тоже отправлюсь искать работу", подумал он и с ожившей надеждой поднял свои вечно потупленные глаза. Кэрри вовремя явилась на следующий день в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кардебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Кэрри глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда её дни. Как вас зовут? спросил режиссёр, руководивший репетицией. Маденда, ответила Кэрри, мгновенно вспомнив имя, выбранное для неё Друэ ещё в Чикаго. Кэрри Маденда. Так вот, мисс Маденда, станьте вон туда. Весьма любезно, как показалось Керри, предложил ей режиссёр. Затем он вызвал молодую особу, которая уже некоторое время состояла в труппе. Мисс Кларк, вы будете в паре с мисс Маденда. Мисс Кларк сделала шаг вперёд, и таким образом Керри узнала, где ей нужно стать. Репетиция началась. Вскоре Кэри убедилась, что хотя обучение актёров в общем и было похоже на то, как их учили в Чикаго, здесь режиссёр вёл себя совсем иначе. Её и тогда поражала настойчивость и самоуверенность мистера Миллиса, теперь же режиссёр был не только настойчив, но и порядком груб. По мере того, как репетиция подвигалась вперёд, он становился всё раздражительнее, вскипал из-за пустяков и орал во всю глотку. Было очевидно, что он с величайшим презрением относится ко всякакому проявлению чувства собственного достоинства или скромности со стороны подчинённых ему молодых женщин. "Кларк!" кричал он, подразумевая, конечно, мисс Кларк. "Почему вы идёте не в ногу?" по 4 направо, направо, направо, говорю я, не спите же, чёрт вас возьми. Его голос переходил при этом в оглушительный рёв. Мейтленд, Мейтленд, внезапно крикнул он. Маленькая, хорошо одетая девушка, волнуясь, выступила вперёд. Сердце Кэрри наполнилось жалостью и страхом за неё. "Да, сэр", сказала мисс Мейтленд. "Что у вас уши заложило?" Нет, сер. Вы знаете, что значит колонна налево? Да, сер. Почему же вы кидаетесь направо, когда я командую налево? Хотите испортить всю репетицию? Я только мне нет никакого дела до ваших только. Откройте уши шире. Кэрри уже не только жалела девушку, но и дорожала за себя. Ещё одна молодая особа навлекла на себя гнев режиссёра. Стоп! Гаркнул он, вскидывая в отчаянии обе руки. Вид у него был разъярённый. «Элверс, что это у вас во рту?» — закричал он. «Ничего, сэр», — ответила мисс Элверс, между тем, как остальные девушки смущённо улыбались, нервно переступая с ноги на ногу. «Вы разговариваете во время репетиции?» «Нет, сэр». «В таком случае не шевелите губами». А теперь все вместе ещё раз. Пришла наконец и очередь Кэрри. Её старание исполнять возможно лучшее всё, что требовалось, как раз и навлекло на неё беду. "Мейсон", раздался голос режиссёра. "Мисс Мейсон". Кэрри оглянулась, желая узнать, к кому это относится. Девушка, стоявшая позади, слегка подтолкнула Кэрри, но та всё ещё не понимала. "Вы! Вы!" рявкнул режиссёр. Оглохли вы, что ли? ой, вырвалось у Кэрри. Она густо покраснела, и ноги у неё подкосились. Разве ваша фамилия не Мейсон? спросил режиссёр. Нет, сэр. Меня зовут Маденда. Так вот, скажите, что такое делается с вашими ногами? Неужели вы совсем не умеете танцевать? Умею, сэр, ответила Кэрри, давно уже овладевшая этим искусством. Почему же вы не танцуете? Почему вы волочите ноги, точно мёртвые? Мне нужны девушки, в которых жизнь бьёт ключом. Лицо Кэрри пылало, губы её слегка дрожали. "Слушаю, сэр", сказала она. 3 часа продолжались беспрестанные окрики раздражительного и неугомонного режиссёра. Кэрри ушла из театра, утомлённая физически, но слишком возбуждённая, чтобы обращать на это внимание. Она хотела поскорее добраться домой, чтобы попрактиковаться в пируэтах, как это было ей велено. Впредь она постарается ни в чём не ошибаться. Герствуда не было дома. Очевидно, он отправился искать работу, догадалась Кэри. Она лишь слегка закусила и сейчас же стала упражняться, окрылённая надеждами на освобождение от материальных забот. И славы звон звучал в её ушах. Герст вот вернулся домой далеко не в том радостном настроении, в каком он покинул квартиру. Кэрри вынуждена была прервать упражнение и приняться за стряпню. Это вызвало в ней сильное раздражение. Разве мало ей работы? Неужели она будет одновременно играть в театре и заниматься хозяйством? Нет, я на это не согласна, решила она. Как только я начну играть, ему придётся обедать где-нибудь в другом месте. Каждый день приносил новые заботы. Кэрри убедилась, что быть статисткой далеко не такая радость, как ей казалось. Узнала она также, что ей назначили всего 12 долларов в неделю. Через несколько дней она впервые узрела сильных мира сего, артистов и артисток, игравших первые роли. Сразу бросалось в глаза, что это привилегированные особы, к которым все относились с уважением. Она же Ничто. Просто ничто. А дома Керри ждал Герствут, который не доставлял ей ничего, кроме огорчений. Он, по-видимому, и не думал искать работу. Тем не менее, он позволял себе расспрашивать Керри о её успехах в театре. Судя по тому, с какой настойчивостью он задавал ей одни и те же вопросы, можно было заподозрить, что он и в дальнейшем собирается жить на её счёт. И теперь, когда у Керри появились собственные средства существования, поведение Герствуда особенно раздражало её. Этот человек готов был позариться на её жалкие 12 долларов. "Ну, как дела? Справляешься?" участливо спрашивал он. "Ох, вполне", отвечала Керри. "Тебе не очень трудно? Я думаю, что привыкну". И Герствуд снова углублялся в газету. «Я купил по дороге немного масла», — сказал он, как-то словно случайно вспомнив об этом. «Может быть, ты захочешь испечь печенье?» Спокойствие, с каким этот человек относился к своему положению, изумляло Кэрри. Забрежившая перед нею независимость сделала ее более смелой в своих наблюдениях, и у нее часто возникало желание высказать Герствуду несколько неприятных истин. И тем не менее, она не могла разговаривать с ним так, как говорила в своё время с Друэ. Что-то в этом человеке всегда внушало ей особое уважение. Казалось, в нём ещё таилась какая-то скрытая сила. Однажды, приблизительно через неделю после первой репетиции, выплыло то, чего Кэри давно уже ждала. Вернувшись домой и положив на стол мясо, Герствуд заметил: "Нам придётся экономить". Ведь "Ты ещё не скоро получишь жалованье." "Нет", ответила Кэрри, возившиеся у плиты. "У меня осталось всего 13 долларов сверх квартирной платы", добавил он. "Вот и начинается", подумала Кэрри. "Теперь я должна буду отдавать свой заработок". Она вспомнила, что рассчитывала приобрести кое-какие вещи, в которых очень нуждалась. Ей почти нечего было надеть. Старая шляпка имела жалкий вид. Разве может хватить моих 12 долларов на хозяйство и на квартиру, думала она. Мне одной с этим не справиться. Почему он не возьмётся за какую-нибудь работу? Настал наконец вечер первого представления. Кэрри даже не предложила Герству дойти посмотреть спектакль, да и у него самого не явилось подобного желания. Это было бы лишь ненужной тратой денег, а роль у Керри была ничтожная. В газетах уже появились объявления о премьере. Повсюду были расклеенные афиши с именами примадонны и других артистов. Керри была ничто. Как и в Чикаго, Керри охватил страх сцены, когда настало время выхода Кардебалета. Но постепенно она пришла в себя. Явная и обидная незначительность ее роли отогнала прочь страх. Керри чувствовала себя каплей в море. Не все ли равно, как она будет держать себя? Хорошо еще, что ей не пришлось выйти в трико. Она была в числе двенадцати девушек, одетых в красивые золотистые юбочки, на дюйм, не доходившие до колен. То стоя на месте, то расхаживая по сцене и время от времени присоединяя свой голос к общему хору, Кэрри имела возможность мельком наблюдать за публикой и понимала, что оперетта имеет большой успех. Зрители не скупились на аплодисменты, но Кэрри прекрасно видела, как плохо играют некоторые из признанных актрис. "Я сыграла бы несравненно лучше", не раз отмечала она про себя. И надо отдать Кэрис справедливость, она была права. Едва спектакль кончился, она быстро переоделась. Режиссёр дал нагоняй нескольким девушкам, но Кэри он не тронул. И она поняла, что удовлетворительно справилась со своей ролью. Ей хотелось поскорее уйти из театра. Она почти никого там не знала, а звёзды принялись сплетничать между собой. На улице перед театром вытянулся ряд экипажей. У подъезда толпились расфранченные юнцы. Кэри сразу заметила, что к ней присматриваются. Стоило ей только мигнуть, и у неё оказался бы спутник. И тем не менее, когда она прошла мимо, не обращая на них внимания, один из лавеласов всё же решил рискнуть. "Надеюсь, вы не собираетесь ехать домой одна", сказал он. Но Кэрри только ускорила шаг и дойдя до 6-ой Авеню, села в трамвай. Голова её была так полна впечатлениями вечера, что она ни о чём, кроме театра, даже и думать не могла. В конце недели Кэрри как бы вскользь спросила Герствуда, желая хоть немного расшевелить в нём желание действовать: "Что слышно о месте, которое тебе обещали на пивоваренном заводе?" "Там пока ещё ничего нет", ответил он. Но я всё-таки надеюсь, что это дело выгорит. Кэрри ничего не сказала. Мысль, что ей придётся отдавать свой заработок, возмущала её, но она чувствовала, что всё идёт к этому. Ввиду приближения кризиса Герству решился играть на чувствах Кэрри. Он давно уже убедился в её доброте и знал, как долго можно испытывать её терпение. Правда, ему было немного стыдно, что приходится прибегать к подобным методам, но он оправдывал себя тем, что несомненно скоро найдёт какую-нибудь работу. Случай поговорить представился ему, когда наступил срок уплаты за квартиру. "Ну вот", сказал он, отсчитывая деньги. "Это почти всё, что у меня осталось. Придётся спешно подыскивать работу". Кэрри искра со взглянула на него, смутно подозревая, что за этим последует просьба. Если бы я мог продержаться ещё хоть немного, я, наверное, что-нибудь нашёл бы. Дрейк непременно откроет здесь отель в сентябре. В самом деле, протянула Кэрри, невольно подумав при этом, что до сентября оставался ещё целый месяц. Ты не могла бы поддержать меня до тех пор? умоляющим тоном продолжал Герствут. Я уверен, что тогда сумею встать на ноги. Конечно, ответила Кэрри, с грустью думая о том, что судьба ставит ей ловушки на каждом шагу. Мы как-нибудь проживём, если будем бережливы, а потом я тебе всё верну. О, я охотно помогу тебе, повторила Кэрри, упрекая себя в чёрствости. Ей было совестно, что она заставляет его так унизительно просить, но всё-таки желание употребить заработок на свои личные нужды вынудило её к лёгкому протесту. "Почему ты не возьмёшься за какую-нибудь работу, Джордж, хотя бы временную", сказала она. "Не всё ли равно что делать, а потом ты, возможно, нашёл бы что-нибудь получше?" Я возьмусь за любую работу, сказал Герствут, облегчённо вздохнув, но невольно понурив голову от её упрёка. Я согласился бы хоть канавы рыть, ведь меня здесь никто не знает. Ну, до этого дело ещё не дошло, воскликнула Кэрри, которая сразу стала жалить его. Но ведь не может быть, чтобы не было какой-нибудь другой работы? Я обязательно что-нибудь найду повторил Герствуд, стараясь придать себе решительный вид, и снова взялся за газету.